Доктор Теодора всегда честно выполнял свой долг. Накануне вечером, с обычным чувством ответственности, он выполнил его по отношению к жене. После разговора с Марилдой, которая устроила истерику и грозилась покончить с собой, если ей не разрешат петь на радио, Дона Флор разнервничалась и осторожно дала понять мужу, что только он один, может ее успокоить. К тому же была среда. Однако доктор Теодора пошел ей навстречу лишь после недолгого колебания. Только сейчас Дона Флор поняла причину нерешительности супруга. Он хотел быть в форме, поскольку на завтра ему предстояло сражение. А доктор Теодора привык разумно распределять свои силы и свое время. И все же он не выглядел утомленным, и энергично провозглашал с трибуны не то по латыни, не то по французски формулы, звучавшие в ее ушах варварской тарабарщиной Слушая его торжественные речи на греческом и латыни, среди почтительного молчания коллег, Дона Флор не могла не гордиться мужем. Дона Розилда и соседки правы, Он не похож на других. И она должна благодарить Бога за то, что он послал ей такого мужа. Он появился как раз вовремя, когда она уже была готова уступить этому нахалу принцу. Какое счастье, что до этого не дошло. Если бы фармацевт не вышел к прилавку своей аптеки в день студенческого праздника, кто знает, Что бы с ней сейчас было? Вряд ли сидела бы она в этом зале среди этих достойных людей, обсуждающих научные проблемы. Бона Флор содрогнулась при одной этой мысли. Ее аплодисменты доктору Теодора выразили признательность не только за его речь. Этот всеми уважаемый человек спас ее от неминуемой гибели. Она не может не гордиться им. Заняв свое место в президиуме, доктор Теодоро поискал глазами жену. Ее ослепительная улыбка была лучшей наградой за его блестящее выступление. Дискуссия продолжалась. Теперь ораторствовал доктор Нобре, речь которого, без сомнения насыщенная ценными мыслями, очень проигрывала от монотонного и невыразительного голоса. Дона Флор изо всех сил боролась со сном, но веки ее слипались. Единственная надежда была на доктора Динниса, выдающегося оратора и автора солидного трактата. Но ни он, ни последующие ораторы не смогли нарушить дремоты Доны Флор, да не только ее. Внушительный бюст Доны Себастьяны нервно вздымался, она даже посапывала. Дона Рита время от времени начинала клевать носом, но тут же просыпалась в испуге. Дона Попола сначала героически сопротивлялась сну, но потом сдалась, положив голову на плечо мужа. Только Дона Неуза выглядела свежей, если не считать темных кругов под глазами. Словно не было ни духоты, ни скучных формул. Она наблюдала за юнцом, который наполнял стакан на трибуне. Мысленно она уже называла его «914», имея в виду знаменитое средство для лечения дурных болезней. Боннафлор дремлет, ей кажется, будто голос может доносится откуда-то издалека. Она с трудом просыпается и снова видит доктора Теодора на трибуне. «Я ничего не смыслю в этом, дорогой, прости меня» но я ничего не могу с собой поделать. Я ведь самая обыкновенная женщина, глупая и невежественная, и все эти умные вещи не по мне». Ее разбудили аплодисменты. Бонафлор тоже захлопала, улыбнулась мужу и послала ему воздушный поцелуй. Заседание окончилось. Отмучившиеся, наконец, женщины подошли друг к другу, чтобы проститься. «Доктор Теодора был просто великолепен», — заявила Дона Себастьяна. Как она узнала об этом, если все время спала? «У доктора Эмилио блестящий восклицала Дона Паула, повторяя то, что слышала на предыдущих собраниях.